о жизни общины. Ну, а может. Как Немножко, мода для тех, кто тем более впервые пришел, конечно, немаловажно сейчас коснуться этого вопроса, потому что мы долго, бесконечно долго не можем здесь находиться, и время понемножку выходит. позволяющее нам с разговаривать. Я чуть-чуть тогда коснусь, до да, этого вопроса. Спасти людей сейчас на земле. Неверно, конечно, было бы поступать так, как Уже привыкли это думать, наступил страшный суд, придет учитель и сразу будет судить. Хотя Писание, я уже сказал, написалось очень своеобразно, когда испытывали особую внутреннюю чувственную потребность ученики, они многое писали, но неизбежно допускали некоторые подачи. Но очень важные моменты все-таки были запечатлены, хотя в связи с другими высказываниями они немножко так нивелируются, немножко так притеняются. Так вот, в одном из писаний есть упоминание, что, как было во дни Лота, так будет во дни Сына Человеческого. То есть, вот такие высказывания, они немаловажны, потому что они говорят о событиях, где не просто внезапно, ни с того, ни с сего пришел потоп. А как было во дни Лота, люди женились, пели, творили, торговали, то есть много творили дел. Но в этот момент, когда пришло время перед тем, как совершится большой сложность, большой неприят... этой неприятности, связанной с водой, Ной говорил о Божьем. После него Лот говорил о Божьем, прежде чем огонь пришел. То есть сначала был призыв, была попытка помочь ближним оценить, что с ним происходит, что происходит с их жизнью. И после того уже, когда они сделали свой выбор, тогда уж, конечно, в одном случае у Ноя вода пришла, вот огонь потом злился с неба. Но сначала дается возможность решить свою жизненную задачу, которая перед человеком ставится. Нельзя ожидать от Бога наказания какого-то, которое дается, даже не дав человеку возможность сделать выбор. Вот тогда действительно, если так понимать, как представляется это Писание, вернее, я писанию христианами, то, конечно, там это возникает совершенно уместное такое требование или претензия. А почему же тогда так несправедливо? Ведь многие рождены в условиях, когда они просто с детства не могли знать Бога, их лишили, у них не было выбора другого, соприкоснуться с реальностью. Как же можно было тогда потом судить того, кто просто физически был лишен возможности прикоснуться к Божественному истине? Как можно его тогда наказать за это? Конечно, это неуместно. Поэтому, для того, чтобы говорить о спасении человечества, тем более, я уже открыл, поговорили сегодня о том, что человек на самом деле не умирает, он все равно жить будет обязательно, вырожденный для вечности. А то, что сейчас происходит, это исключительно момент, когда нужно перейти на новую форму мышления. Так как старый мир, старый свет, он уже себя жил. Вот и должен наступить конец вот этого старого света, а не просто света. Свет нельзя уничтожить, он творцом мы никогда не будет уничтожаем. Это глупый подход такой. Поэтому должен погибнуть старый свет, в котором человек привык убивать друг друга. Это надо разрушить. Поэтому были сотканы условия, но даже не сотканные, а учтены. Они ткались эти условия, но они и были соответственно учтены, и вносилось определенное по возможности воздействия, таким образом, чтобы создать к этому часу наиболее благоприятные условия к восприятию истины. И это тоже мы сегодня успели коснуться, где разрушалась догма, были созданы условия принять истину на этой земле. И на это она здесь была дана. Она дана, истина, в равных условиях, на самом деле, для всех народов. Она не должна принадлежать какому-то одному народу, хотя инициативу по утверждению этой истины, конечно, то имеет первую. То есть вероятность проявить инициативу, кто-то может быть имеет первую. Потому что где-то ж впервые она прозвучит эта истина. Поэтому этот народ, конечно, имеет больше возможностей эту истину дальше утвердить и решить проблему спасения человечества. Так вот, спасение не определяется, что только должно сколько спасется людей, детей, и значит, все, спаслись, все остальные не спаслись. Нет, спасение определяется иными понятиями. На Земле должна сформироваться новое общество с качественно иным подходом к окружающей реальности. У них должно сформироваться по-другому воспитание взгляды на происходящую реальность. И они должны соединиться друг с другом так, чтобы естественно, так как наступают непростые времена, они все больше себя проявляют. Это учитывалось изначально, же еще тысячелетия назад. Они, это общество новое должно пройти любые экстремальные условия. И что бы ни произошло на Земле, должна остаться группа людей, где должна быть собрана критический, то есть, критический объем такой, этих людей, для того, чтобы быть, иметь наибольшие благоприятные условия для дальнейшего развития, чтобы все-таки человечество смогло сохраниться на этой Земле. Если эта благоприятная группа сохранится для дальнейшего же становления человечества, можно сказать, что человечество спаслось. Даже если опять вернемся к тому, что сегодня упоминали, это будет, образно говоря, как в писании написано, 144 тысячи, а все остальные как будто повидны. Нет, человечество будет спасено. Потому что они все вернутся в плоть, но уже этого нового общества где уже изначально будут исключены все вероятности расхождения в духовных вопросах, где это общество никогда уже больше не разделится между собой на духовной основе, и где уже будет заложено вот это и формироваться значит, нормально. Условия единой семьи на всей земле. Потому что люди рождены одним отцом, они и должны жить одной семьей. Они не должны друг друга ругать, унижая друг друга, думая, что кто-то лучше в духовных вопросах. Продвигается кто-то хуже, это все ненормальное суждение о божественном. На земле должна быть одна семья. Но вот теперь надо заложить благоприятную для этого основу. Ее нельзя заложить мгновенно. На это требуется время, где определенный процесс воспитания должен у этих людей произойти. То есть, значит, пока не произошли какие-то очень сложные изменения в том обществе. Нужно какое-то время, при котором будет формироваться это новое общество. А на это требуются годы. Его нельзя сформировать за месяц. Вот поэтому потребовалось, чтобы именно в Сибири, потому что для, для дальнейшего это немаловажный момент. Плата сибирская при любых изменениях, она останется тронутым. Потому что эти изменения, ландшафта они будут. Оно нетронутым кажется. Это большой большое будет сибирская плата. Там надо будет заложить эту основу новой цивилизации. Но для этого надо сформировать стержень. Поэтому в этот регион, по злобу своего сердца, должны ехать все туда, почувствовать потребность ехать, быть там и делать этот подвиг. Действительно, подвиг боясь спасения человечества. Тем более, что там труд, потребуется сделать большой сложности. Делать приходится то, Чего, как правило, уже почти никто не умеет вернуться к на земле. И если уже поколение сейчас пожилого возраста, то есть, они, в свою очередь, в юности где-то, в молодости, в зрелости, имели достаточно правильное отношение к некоторым моментам взаимоотношений, где в колхозах это можно было обратить внимание сейчас, приходится так соприкасаться с разной информацией. Я слышу рассказывать тех людей, которые помнят свое детство, как это все соединялись, усилия здесь живущих на земле, когда могли распределяться совместно все, что они добывают, все своим трудом достигают опыт по действительно надобности распределить достигнутое между друг другом. То есть эти навыки, если они когда-то и были, более-менее благоприятны, конечно, поколение уже людей активных, в своих силах, они, как правило, не имеют нужного опыта. Этот опыт очень маленький, Много приходится учиться, а юноши, которые начинают появляться они тем более не имеют навыков и взглядов психологической какой-то области правильных, которые как бы благоприятные снова могли бы им послужить делание поставленных задач. Поэтому там они всему это мочатся замужем. И вот это задача, где надо научиться работать с Землей, общаться с Землей, где надо учиться создавать экологические условия, где надо, к минимуму, свести тот проект который вы невольно порой приносите, пытаясь решить свои жизненные проблемы. Но это, к минимуму, надо будет свести. Где будет ставиться задача за определенный период времени успеть максимально приготовиться к тому, чтобы денежная система не стала этим обществом влиять. Это тоже немаловажный фактор, потому что денежная единица однажды велась в вашу жизнь для того, чтобы на самом деле вас уничтожить. Поставить вас в такую зависимость, и сейчас вы будете попадать в очень жесткую систему, от которой, из которой выбраться будет просто очень непросто. Здесь нужно действительно решительное действие. И то, что вы меня однажды спрашивали про чип электронный, про 666, и все вот эти вопросы, конечно, это все, оно имеет место быть. Оставаясь в зависимости от денежной единицы, уже достаточно скоро вы будете более настойчиво испытывать, вернее, испытывать настойчиво со стороны требования иметь в себе эти чай, -чай это придется иметь на самом деле. Потому что это условие, которое обойти в городских условиях невозможно. И никуда человеку от этого не идется. Это дает определенное благо в том, чтобы убрать преступность, наладить взаимоотношения на техническом уровне материальных ценностей человека с человеком, когда можно контролировать каждого человека. То есть можно за многим определенной группе людей иметь контроль, и тот хаос, который вы притрепливаете в этой сфере, это можно легко исключить. Это действительно, с позиции, уникальный момент, который наводит порядок, но есть свое, но, которое играет немаловажную роль. Тем более, что попадая в тело человека, такая электронная система способна влиять на психику и на физиологию этого человека. Это будет зависеть. Большая. Поэтому все зависит от того, что изменится с электронной этой системой. И тогда это быстро может сказываться на физиологии человека. То есть эта особенность очень серьезная, и все больше человек подходит вплоть к разрешению этой темы, о которой раньше все шумели, но психика человека имеет некоторые свойства. Она может пошуметь некоторое время, пока что-то новое возникает на пути, но если это новое постоянно возникает, желание шуметь исчезает. И все потихонечку начинают верить в это добавимое и втягиваться в эту систему. Так что это все время, И то, что однажды было на тему, что стороны православных верующих, они потихонечку начнут в это втягиваться и в большинстве своем, потому лица к другому не смогут. Хотя кое-кто, конечно, оставили с собой возможность протестовать и что-то делать новое. Чтобы не быть в этой системе, Надо уже выстроить совсем другую систему жизни, чтобы, не независимо от этих ценностей, вы могли сделать своими руками то, в чем имеете жизненную необходимость. То есть для этого надо многому-многому научиться. Надо выстроить эти взаимоотношения друг с другом. Надо освоить многие ремёсла, искусство. То есть все, что было раньше развито, и то, что за последние годы быстро стало утрачиваться, с определенным научно-техническим прогрессом всего развития, это все надо срочно воскрешить, потому что вопрос ставится о выживании человечества на Земле. Так что вот это непростой момент, который должен формироваться не как-то быстро. Пришел чист быстро собрал, и все. Свет упал, солнце погатилось куда-то угол. Значит, это не так надо рассматривать. Надо за период времени сформировать это новое общество. Естественно, это как возможность на примере видеть происходящее, когда можно с течением времени видеть тенденцию изменения людей, которые действительно веруют и творят этот новый мир, так как это место, куда приезжают не только верующие, но настоящему настоящие верующие, но и те, которые хотят бы просто спастись, послушавшись разной информацией, повсюду звучащие и в интернете, где там многое время написали, как с кометы, и туда некоторые люди не спустят кометы спастись. Вот замечательное спасение, поиск спасения. Поэтому на самом деле человек не всегда осознает меру ответственности, которую он пробует выбрать. Вот этот процесс осмысления ответственности, он там должен происходить. Случайные люди, которые приехали не за тем, что нужно найти, они должны вот оттуда отъехать. Этот процесс формирования, он должен пройти определенный период времени, что сейчас и происходит. Поэтому те, кто внимательно за этим следят, они видят положительное. Красноярский край, администрация Красноярского края, исследуя, что происходит, ну, они, конечно, достаточно как разумно относятся, они видят очень много положительных. какой-то мере я очень рад, что именно дессаленовцы едут в Сибирь, они видят себе положительный смысл. Это единственная возможность как-то говорить о том, что все-таки в Сибири идут русские. Потому что они уже прогнозируют, что еще несколько лет, и там будут одни китайцы. И какой-то этнос русских там уже не будет. Всего лишь там Несколько лет. А тут хоть у надежда, что русские еще ходят. Ну это так, клубнуться можно, конечно, над всем этим, но... Те, кто внимательно наблюдает за происходящим там, конечно, никаких вопросов, можно сказать, почти нет. Конечно, что-то им непонятно, но они находятся на своей ступени взгляда, и поэтому они не проникают в суть жизни, они держат дистанцию, и поэтому, конечно, полную нормальную оценку сделать невозможно в таком случае. Но, насколько возможно, пробовать делать ее. Пробовать дружить, пробовать как-то поддерживать. Не особо афиширует все это. Ну а чем дальше от тех мест слухи бродят, ну тем больше, конечно. Тут можно услышать того, что просто невероятно, фантастика, можно услышать это. -то. Чего только может не услышать о что там происходит. но это, конечно, совсем к истине имеет никакого отношения. Территория очень большая, где вы проживаете, и, конечно, поэтому слух, идущий от человека к человеку, у нас невероятно сильный. Неодносильно. Тем более, что есть те, кто обижен на что-то. А значит, поехал человек и на основе своей обиды начинает рассказывать свои сложности. А всем кажется, что он видел эти сложности, это совсем к этому не имеет отношения. Более того, есть заинтересованные яицы, распространяет ложь. Официальные яйца за распространять ложь заинтересованные есть. К сожалению, но вот именно церковь православная достаточно негативная роль играет в том, чтобы распространять слухи негативного характера очень грустно смотреть на эту историю, но она показывает реальность того, что есть, получается, официальные лица, какие-то такие очень странные, но... распространяют то, что непонятно, где человек берет, как будто он проходил небо, и где-то кто-то там случайно пронял, непонятно, о чем говоря, этот человек берет информацию и воспринимает как истинную. Пробуйте официально утвердить. А раз есть паства, которая доверяет пастырю, ну, тогда Все пошло по пути, о чем было раньше сказано. Если слепой ведет слепых, а все вместе в ям валятся в конечном топе. Сами не входят вратами, другим не дают войти в старых этот, этот момент, он грустный, он, к сожалению, в обиде сейчас происходит. И на самом деле человек, который слышит по слухам о том, что там происходит, он, можно сказать, совершенно не владеет информацией. Совершенно. Совершенно не имеет никакого отношения к тому, что там происходит. А там вот так вот строится жизнь. Сложно. Люди учатся договариваться, потому что там нельзя выстраивать иерархию управления. Это немаловажный момент. Управлять общество, на самом деле нельзя, неправильно. Там есть только мастера, которые проявляют свою активность в решении каких-то профессиональных задач. И вот эти мастера уже согласуют действия друг с другом, они начинают организовывать этот труд в той или иной. Направлении. Поэтому на самом деле большей частью это все решается совместно на собраниях, когда они собираются и могут обсудить эти задачи, решить, как они видят решение этих таких бытовых задач наиболее благоприятным образом. Вот это они делать там. В основном состав приезжающих – это люди интеллигенции. Это много работников культуры, военных бывших администраций, -то. то есть люди достаточно большой достаток имели в жизни в обществе. То есть когда чтобы то уехали несчастные только, это будет неверно. Там огромная масса людей, которые очень много имели в обществе. Но, садокоснувшись о смысле, они увидели действительно в этом свою жизнь и поехали ее строить. Деньги там, как многие по-своему передают из уст устания, там кто-то куда-то сдает, какую то казну На самом деле казны никакой не существует. Потому что приезжая, именно верующие сами должны определить, в чем они хотят поучаствовать в свои возможности. Поэтому они узнают, что происходит, и уже сами решают, как построить, куда могут они свои лишние какие возможности потратить. Если дом на дом вдруг построить дом, он вечно может поучаствовать в строительстве дома какого из личных, который ничего не имеет. Или в строительстве моста, или в строительстве школ, или в строительстве храма. И они стали начинают решать, как они в этом могут поучаствовать. Но если появляются какие-то деньги, в которые говорят, кто-то вот говорит, то вот возьмите деньги может что-то поставить, я не знаю, куда, но вот уже сами решите. Тогда, конечно, вот эти деньги могут учитываться и рассмотреться коллективом, где наибольшая нужда в участии денег единичеств, чтобы купить какие-то строительные материалы. Это все... Таким вот образом происходит ну, какой то специальное особых. никуда постоянно каждый приезжающий должен сдать деньги. Это никогда не было, никогда не может быть. Это исключено изначально в принципе. Именно здесь этого не должно было быть. Но так как люди говорят больше о том, о чем у них болит, внутри, то, конечно, вот эти слухи о деньгах. Там все забирается куда-то. Совершенно не имеет никакого основания. Ну и более того, приезжают людей, конечно, немало даже, можно сказать, намного больше тех, кто вообще действительно ничего не имеет. Просто ничего не имеет. Вот, ничего нет у них. А, здесь семья, а, здесь здесь нет, а это семейные, это детьми и люди. Попробуйте посмотреть, что много тысяч людей, и больше из них мало что имеет. Вот они пробуют там расселиться. Конечно, проблема непростая. Но тем не менее селятся, пробуют учиться, обрабатывать землю, вместе работать, праздновать, радоваться. Конечно, потихонечку учатся, и все больше этого не получается. И вот здесь в таких условиях где минимум материального достатка, оно, конечно, хорошо высвечивает человека. Кем он является, кем он туда приехал, каковы у него истинные качества. По главному, если приехал, у него много денег, он как будто бы еще как-то может себя показать добрым. Вот он -то может и там, может участвовать, он более-менее спокойный, чем тот, у кого ничего нет. Деньги, естественно, имеют свойство кончаться в Сибири, в Сибири, кто не ездил на заработки, там не зарабатывать Поэтому, естественно, скоро начинает, это все кончается, начинает беспокоиться, ощущать, и начинает проявлять уже свои истинные страхи, истинное лицо. Вот это дальше умение с собой правильно разобраться, с собой справиться, решить эти задачи, которые конфликтно начинают изнутри выходить, вот это задача верующих. Поэтому все истины, которые даются сейчас, они учат человека жить, исполнять законы истины истинных взаимоотношения друг с другом, строить их совместно. И единую семью, но где заставить нельзя это строить, они должны это сами решиться делать. Поэтому там есть и те, кто действительно благополучно верует, идет вперед и независимо от трудностей счастливейший человек, то есть уже посмотреть его в глаза, глаз таких уже найти нельзя, на семья больше. Но есть и те неизбежные, которые расстраиваются, потому что неправильно предлагают усилия, Потому что приехали с большими требованиями, пожеланиями, чтобы не дали, а оказывается, надо делать своими руками, а не хочется делать своими руками, конечно, такие обиженные тоже есть. Но, естественно, это те, на основе которых и строится дальше всевозможные дома. Потому что обиженный человек, он начинает говорить не вещь, что уже это говорит не его разум, а его обиды, вот эти все негативные основы, которыми обладает человек. Конечно, тут обиженный человек, кто имеет зло своим сердцем он правду говорить уже не сможет. Это еще Соломон своими заповедями. Хорошо, умело сказал. Кто имеет? Ненависть это уста уживе. То есть, когда вы начинаете разламливаться, конечно, говорить правду это очень проблема. Так вот, таким вот образом еще раз. повторяюсь. Строится эта совместная семья в очень простых условиях. Ну. Делается все. И если, конечно, проследить тенденцию тех, кто действительно верует, но ну, убедиться в том, что это делается с помощью истины, что истина действительно присутствует, это просто уже это не увидеть только слепой или нежелающе видеть. Это невозможно увидеть. Тем более, что происходящее в себе это тот уникальный момент, который вообще в мире оценивается как нечто небывалое, не существует на Земле ни одной экологической общины которая была бы в таком объеме, формировалась и развивалась. То есть это, это чувствуется как самая крупнейшая в мире общины. Потому что если что-то и существует где-то, то это 10 человек, это 50 человек, это 100 человек. Но чтобы несколько тысяч, это просто никого не было. И не понимает, как это можно, все это удержать в одном месте. Тем более это люди, как правило, не курящие, не пьющие. В таком объеме это вызывает просто... Странные изумления, вопросы, на которые сам человек, как правило, не в состоянии дать трезвый ответ. А это действительно возможно только в одном случае, когда этих людей объединяет истина. В другом случае, возможно, соединить такой объем людей, заинтересованных в построении нового будущего, уйти, тем более материальных средств. И нельзя плестить, то есть ценностями там невозможно плестить. Вся прелесть заключается в том, что я вам скажу. Это самый большой труд, самая большая трудность, которую вообще возможно представить. Вот то, чем я могу воспрестить в этом случае. Потому что там требуется подвиг. Действительно подвиг. Строить новый мир. Здесь ничего надо построить. Школы, храмы. При том, что еще и возможностей очень мало. Где по копейке, по крохам соединяя, но все-таки делается что-то. Что сейчас радует глаз многих, смотрит и въявляется как здесь, так как раз да? она может так удивительно формироваться. Ну, здесь просто истина. лучше один раз увидеть, чем много раз, сто раз услышать. Вот такой вот, быть, широко, как так хотя, конечно, не совсем ясно еще, потому что это большая, большая тема. много подробностей требуется рассматривать, чтобы яснее увидеть, что происходит. Но Эту тему мы сейчас трогать не сможем. Поэтому насколько возможно, я так попробовал пробежаться. Вот то, что решает сейчас судьбой человечества. Но кто в этом готов поучаствовать, вы решаете уже сами. Но население там, оно сфоткано из многих национальностей. Туда люди приезжают отовсюду. И даже приезжают коренные немцы из своего порядка, которые там у них выстроили. В эти поколеженные хижины приезжают, деревень, которые там существуют, где запоры на бок где поросятки ходят по улицам. это вообще, конечно, в Германии это видеть просто нонсенс что это невероятное. Но немцы меняют свою жизнь, они коренные немцы, западные немцы, не просто из социалистической Германии, а западные. Они едут, как ни странно, больше как раз оттуда. Такие меняют, и там отобродятся, но это, конечно, мне неприятно посмотреть, потому что нет, немцы действительно работать имеют. Это примерским нужно сомнение взять, потому что они сами-то удивляются, как работает русские. Что они если начали работать, вот он конопати, там женщины приехали, домик там строится не в помощь, приехали в вот конопать. А время, как началось, начало работы, четко начинается конопать, не отойдет, пока обед не стоит. А нас как ну, да, конопатит, болтает, это, посидит что-то, еще куда-то сходит, поделит, опять чуть-чуть постучит, еще куда-то сходит. И... Конечно, так можно долго строить свое спасение. Поэтому, конечно, можно посмотреть в историю, заглянуть на строительство, которое было в требности, мы удивляться, но, как они такое всего могли построить. То есть это говорит о том, что действительно человек и общество российское вообще расслабился в области труда. Многое приходилось ему получать, на самом деле не сделав того, мимо, который требуется для того, чтобы получить эту зарплату дело все очень так, спустя рукава. И вот эта привычка получать легко большие ценности, она очень большая. И вот на ней ломаются ноги. А по сути надо сделать то, что всегда делали ваши предки. Живя на семьях, мало что имея. Вот деля между собой просто трудясь от зари до зари, успевали строить все. И храмы, и для детей что-то строить. Ну, свою жизнь, свои дома, строить свое хозяйство.